«Тёмный владыка!» Зеркало умерло, отрезав меня от твари. Я тупо смотрел на своё отражение, от которого уже отвык, а в сердце разливалась боль. Так вот, каково это! А я всегда смеялся над выражением «сердце разрывается от боли и тоски». До утра я мерил шагами свою преобразившуюся спальню, не находя себе места. «Как же так?» Ведь зачем-то же нас поменяло местами. Я чего то думал, что после всего, что между нами произошло, нас не просто вернут в наши родные тела, но и она окажется здесь, со мной. В бессильной ярости я стукнул кулаком в стену. «Варя! Варвара! Варечка! Как же я без тебя!» Потянулись привычные, скучные, беспросветно-тоскливые дни. Подать знак, что я это снова «я» не мог. Приходилось делать вид, что всё по-прежнему. Изучал то, что Варя самовольно переделала в моём замке. Моё жилище определённо изменилось в лучшую сторону, и это было исключительно её заслугой. Стало уютно, тепло и чисто. Оценил новый рацион. Как я раньше не обращал внимания на то, что ем. Общался я и со светлыми. Занятные персонажи должен заметить. Никогда не думал, что в моих владениях вдруг поселятся те, кто изначально считал меня своим врагом. А тут, гляди не просто остались, но и прижились. Пытаются помогать и быть полезными. Ко мне с уважением относятся. Удивила Дриада. Понаблюдав несколько дней за моими метаниями, зеленоволосая девица подкараулила меня и, придержав за рукав, осторожно спросила. «Властелин, у тебя что-то случилось с Варварой? Ты сам на себя не похож последние дни. Вы опять поссорились?» Имя Вари больно резануло. Сдерживаясь, чтобы не нагрубить светло, я глубоко вдохнул и задержал дыхание, прикрыв глаза. А Талисия каким-то неведомым образом поняла. «Женская интуиция сработала, что ли?» «У вас прервалась связь? Вы больше не можете общаться по зеркалу?» Я удивлённо на неё посмотрел. «А про зеркало-то откуда она знает?» Варя не говорила, что рассказывала светлым об этом. «Она ведь из другого мира», — пояснила Дриада, поняв моё замешательство. «Как же ещё ты мог узнать об её существовании?» и говорить с ней. «Да, прервалась, и я больше не увижу ее», — ответил неожиданно для себя этой совершенно чужой мне девушке. «Я буду молить богов о милости для тебя, властелин», — очень серьезно произнесла Дриада с состраданием, глядя на меня своими огромными зелеными глазищами. «Мы все будем молить богов о снисхождении». «Не думала, что когда-либо скажу это, но ты хороший и заслуживаешь счастья. И эта женщина из другого мира, она тоже заслуживает. Если вы любите друг друга, то непременно должны быть вместе». Я молча благодарно склонил голову перед девушкой. «Боги, это ведь ваша шутка». «Жестокая шутка, если вы разлучили нас навсегда. Так будьте же милосердны, верните мне ее!» Я вместе с Кирином принялся разбирать и переводить древнее заклинание, в котором говорилось, что вроде бы можно как-то перенести существо из иного мира в наш. Но как? Сколько мы не бились перевести последний абзац так, чтобы быть в полной уверенности, что все сработает как надо, не получалось. Слишком древний ветхий свиток, расплывшаяся чернила, корявый почерк, уписавшего заклинания мага. Много незнакомых слов. Мой советник радовался, что ко мне внезапно вернулась память. Я активно отрабатывал навыки владения оружием, помногу тренируясь с Амрелиром и беря у руки стрельбы из лука Ууде Глира. Эти ушастые правда мастера своего дела. Ездил верхом на своем боевом коте. Черныш за полгода разленился, но с радостью встретил меня. Варвара его своим вниманием не баловала, говорила, что боится этих зубастых монстров. А ну как сожрет! Глупенькая. Шло время. Я отдал приданное своим наложницам, которые больше меня не интересовали, и нашел им хороших мужей. Девушки не виноваты в том, что их красота меня теперь не трогает. Пусть хоть они будут счастливы. Пообщался с теми жуликами, как называл их Варя, которые укрывали от меня налоги. Итоги беседы для них были весьма неутешительны. Я применил всё то, что мне советовала Варвара. И имущество забрал, и в долговую яму посадил. Их даже пытали. О нет, не калёным железом вырывая языки, как предлагал Кирин. Это было бы слишком просто и скучно. Эпилировать волосы и выщипать чешую? Вот это ближе. От толстых и неповоротливых, зажравшихся на ворованных деньгах ещё и заставил бегать, отжиматься и приседать. Не присел? Полетей. Не побежал, а упал? Полетей. Опять-таки рабочих рук не хватало дорогу отремонтировать. А эти бугаи зря будут есть мой хлеб? Нет уж. «От забора и до заката», — как говорит Варя. Варя, Варя, Варя. Чем бы я ни был занят, в голове возникала мысль. А что бы об этом сказала она? Зеркало же оставалось безжизненным. Я с глупой надеждой каждый вечер дожидался полуночи, вглядываясь в своё отражение, но... Варен народ верит в то, что есть существа с белыми крыльями, это помощники одного из их богов, ангелы, олицетворяющие собой свет и добро. Так где же ты, мой белокурый ангел? Как ты там, в своем мире?»